Глава третья. Да, одна перспектива заманчивее другой. Но леди Элея тут же добавила уже мягче: "Ты посмотри на всё это с другой стороны, Милена. Лорды, которых мои хозяева тебе предложили, оба мало того, что богаты, так ещё и молоды и привлекательны". Я понимаю, стоило бы расстроиться, если бы предстояло стать женой какого-нибудь старого брюзги. Но ну а так твоему мужу станет весьма достойный аристократ. Разве плохо? Так что я настоятельно тебе советую сначала присмотреться к претендентам. Вдруг кто-то понравится? Ну, а чтобы ты точно не ошиблась, я тебе о них расскажу всё, что знаю. Я дальше гнуть свою линию не стала. по крайней мере, вслух. Может, так сказывалось зелье, а может, здравый смысл. Но пока я видела лишь один выход из ситуации. Нужно как-то из спешки на шахматной доске превратиться в игрока и переиграть. И покупателей женихов и артефакторов. Возможно ли это вообще? Другой вопрос. В любом случае, сначала нужно разузнать как можно больше и об этом мире, и о собственной магии. Как я поняла, у меня есть несколько дней в запасе до того, как меня продадут. Ну а пока, как говорится, улыбаемся и машем. Надеюсь, всё же маму там сердечный приступ не хватил. Местная ванна больше походила размерами на небольшой бассейн. Лепестков неведомых цветов не пожалели настолько, что от слишком сильного аромата я даже чихать начала. Но по словам леди Эллей, все мужчины просто с ума сходят от запаха цветков Винесса. Какие всё-таки дружные тут мужчины. Дружно обожают розовый цвет, дружно любят Винес, но это было только начало. Когда я вышла из ванной, замотанная в широкое мягкое полотенце, меня уже ждали служанки с внушительного вида бутылкой. его болотного цвета содержимое совсем не внушало доверия. А это зачем? опасливо уточнила я. Волосы, леди Илия выдала в ответ с таким энтузиазмом, будто я сейчас от радости должна была запрыгать. Ты же понимаешь, что не можешь показаться на глаза потенциальному жениху с таким непотребством на голове. С каких пор каре стало непотребством? а она продолжала. Так что сейчас мы займёмся твоими волосами, и они мигом отрастут до приемлемой длины. Сначала я хотела возмутиться, что лично меня моя стрижка очень даже устраивает. Но с другой стороны, уж очень интересно, как это волосы будут так быстро отрастать. Так что спорить я не стала. И пока одна из служанок втирала мне в кожу головы этот пахнущий травой настой, леди Элия устроила себе перерыв и сидя в кресле с чашечкой чая в руках, охотно меня просвещала. Итак, с кого начнём? Предлагаю самого достойного лорд Элиам из рода Зафес. Молодой наследник знатного и весьма состоятельного рода, один из самых одарённых магов, Его репутация безупречна. Ни разу не был замечен ни в каких сомнительных делишках и распутных связях. А откуда вы всё это знаете, если тут живёте? Полюбопытствовал я. Так у меня сестра в своё время удачно вышла замуж за аристократа. Кстати, в этом году мои племянники будут тоже участвовать в свадебном сезоне. Так вот, Моя сестра в курсе всего происходящего в высшем свете и охотно делится со мной всеми новостями. В основном мы общаемся с ней магически на расстоянии, но и в гости я порой наведываюсь. Она выразительно посмотрела на одну из служанок, та мигом подлетела и вновь наполнила её чашку чаем из изящного чайничка. Так вот, продолжала леди Илия. С лордом Леоном всё понятно, Он настолько идеален, что выбор в твоём случае очевиднее очевидного. И чтобы у тебя уж точно сомнения не возникло, расскажу и о Лорте Дарани, с которым ты как раз сегодня встречаешься. Итак, что бы о нём сказать хорошего? Пожалуй, кроме того, что он неприлично богат и нечеват. Да, он тоже весьма привлекательный мужчина, только эта его привлекательность разбила уже столько женских сердец, сосчитать невозможно. Но кроме дурной славы распутного любителя дамского общества, у него и других заслуг хватает. Это ужасно жестокосердный человек. При всём своём богатстве он никак не помогал престарелому обнищавшему отцу, и тот недавно умер. Видимо, его сердце так и не вынесло такого горя. Да уж, как-то это совсем некрасиво. А госпожа Иллея с праведным гневом человека, который, ну, очень любит обсуждать чужую жизнь, продолжала: У лорда Дара сильнейший потенциал магии, но это лишь делает его крайне опасным. Лорд Заядлый Дуиланд, и ему явно помогают какие-то тёмные силы, раз он до сих пор жив и здоров. Кроме того, он периодически замечен в горных домах и на скачках. То есть, ну ты сама понимаешь, это типичный образец прожигателя жизни, с которым уж точно не стоит связывать себя узами брака. Так и хотелось про этих лордов подытожить: один правильный, но скучный, второй неправильный, но весёлый. Но леди Элея и дальше распиналась. Я многое отдала бы, чтобы узнать, какие такие причины побудили лорды Дарена участвовать в этом году в свадебном сезоне. Явно же не просто так он вдруг вспыхнул желанием обзавестись женой. Ему 27 лет. Возраст ещё позволяет не спешить, а уж образ жизни его вовсе идёт вразрез с женитьбой. Видимо, тут есть какой-то тайный мотив, о котором остаётся лишь догадываться. В общем, Ты меня поняла, надеюсь. Кратко я тебе претендентов описала, но сама скоро вживую увидишь и удостоверишься, кто из них что и себя представляет. Понимаю, как тебе уже не терпится с ними встретиться. Ага, вот просто не то слово. Дико непривычно. И дело было даже не в платье с узким корсетом и многослойной пышной юбкой. Я уже не помню, когда вообще в последний раз видела себя вот так, с длинными волосами. И сейчас я смотрела на своё отражение в зеркале и силилась понять, нравится мне оно или нет. Такое впечатление, что это и не я даже. А вот теперь ты наконец-то похожа на достойную девушку. Зато леди Илея была в восторге. Я на всякий случай даже коснулась своих волос. Пусть они и были уложены в причёску, но несколько завитых прядей оставались свободными. Эх, рецепт бы этого чудодейственного средства, да в мой мир. Это же целое состояние сколотить можно было бы. Вот и привыкаю к себе такой, продолжала наставлять меня леди Илея. Когда тебя выкупят, конечно же, них обеспечат новыми нарядами, более роскошными, подходящими для свадебного сезона, тогда вообще будешь выглядеть идеально. Не знаю насчёт идеальности, но пока я чувствовала себя очень неловко. Корсет сдавливал, юбки казались тяжёлыми и неповоротливыми. Может, это и вправду вопрос привычки? Но пока хотелось верить, что я всё же вскорь найду какой-нибудь способ вернуться домой, тогда и привыкать ни к чему не надо. Ну что, готова? В комнату вплыл явно нервничающий сатор. Вот отлично. Пора идти уже в сад. Лорд Дарен совсем скоро тут появится, а ты уж постарайся произвести на него хорошее впечатление. Да, и ещё, посхотился он, ни вздумай Ничего в саду трогать. Там множество старинных магических вещиц, которые ты можешь испортить своей хаотичной силой. Уже впору чувствовать себя ходячей бомбой замедленного действия, право слово. Да только, несмотря на все эти разговоры о моей магии, я её не чувствовала совершенно. А жаль, что ты мне подсказывала. Эта сила очень даже пригодится в своё время. В сад меня провожала леди Илея. Охраны я нигде не увидела, зато слуг в доме было предостаточно. Правда, я пока не понимала, зачем нематериальным сущностям вообще нужны осязаемые дом и сад. Допустим, хранить артефакты можно где угодно, хоть в пещере какой, так нет же, тут всё по высшему уровню. Но к слову, сад и вправду впечатлял. Создавалось впечатление, будто из всех концов неведомого мира сюда завезли самые редкие и самые прекрасные растения. Цветы источали такие ароматы, что любой парфюмер за них бы чуть ли не душу продал, а деревья были настолько изящны и хрупки на вид, словно они и не настоящие, а искусные изваяния гениального скульптора. Всё, Дальше ступай одна. Напутствовала меня леди Илея, остановившись у очередного поворота выложенной белыми камушками садовой дорожки. Просто прогуливайся себе спокойно. Хоть лорд Даррен может появиться в любой момент, постарайся не пугаться. А то как-то нехорошо получится, если первое, что он увидит, будет то, как ты в ужасе от него шарахнулась. Он здесь проведёт лишь ограниченное время, на светскую беседу вам вполне хватит. Будь мила, вежливо, улыбайся и уж постарайся глупости не наговорить. Помни, лорд Дарен один из возможных твоих путей, не только отсюда, но и прямиком в роскошную жизнь, хотя я всё же настоятельно советую ориентироваться на лорда Леама. Она этого несчастного Лиама так активно сватает, что мне уже сама лично хочется его с ней обвенчать. Но Зелье продолжало править бал, как что я ничего по этому поводу не высказала. Дальше пошла по дорожке одна. Не волновалась, не боялась. За что опять же спасибо Зелью. Не знаю, когда тут появится этот Дарен, но лично я планирую весь сад обследовать. Надо заранее выяснить, где тут у них проход в реальный мир. Не имея дрокого ориентира, я направилась с племяком к фонтану. Он был виден ещё издалека. Струи воды причудливо мерцали, и само журчание больше походило на мелодию. Вблизи и выглядело просто завораживающе. Держась за каменный бортик, я вгляделась в переливающуюся, будто ожившую воду. Голова закружилась. Так странно. Враз исчезли все звуки, но им на смену пришли другие. Сначала шум леса, следом шелест волн, а потом и яростная гроза. Раскаты грома били по ушам, но я никак не могла это прекратить. Тело онемело и меня не слушалось. Так и замерев на месте, я продолжала в ступоре смотреть на мерцающую воду. Гром грохотал всё оглушительнее, казалось, я даже вот-вот увижу бьющий в землю яростной молнии, и едва слышно, будто бы не просто издалека, а каким-то чудом с самого края мира голос: "Отыщи меня". В горле вмиг пересохло. Я будто бы вся обратилась в слух, лишь бы только не упустить: "Отыщи меня". Такой знакомый голос, но почему-то позабытый, голос из прошлого. Папа. Меня вытряхнуло в реальность так резко, что я даже равновесия не удержала. Ещё немного, и я просто свалюсь в этот фонтан. Но я даже толком испугаться не успела. Сильные мужские руки перехватили меня за талию. Даррен, когда в высшем обществе вступают в брак, то руководствуются исключительно расчетом. И чем удачнее расчет, тем крепче брак. Всем известная истина, не подлежащая сомнению. И потому Даррен совершенно не понимал брата. Невеста Иттона происходила далеко не из самой знатной семьи, причем ее род не мог похвастаться ни богатством, ни древностью. И самое главное никакой магии. А союз мага с человеком заведомо означал ослабление потенциала у потомков. Но, видимо, Итна это совсем не волновало, а Даран всё же не стал даже и пытаться вразумить старшего брата, хотя и не понимал причин столь нелогичного поведения. Будущий ребёнок, но нет. Итон отрицал и даже оскорбился, мол, как ты мог такое подумать? Я, как честный человек, не вез туда свадьбу не трону, а озвученную версию любовь. Даран не мог воспринимать всерьёз. Когда привыкаешь жить расчётом, в подобные глупости уж точно не веришь. Но, похоже, непонимание друг друга тут было просто семейным. То есть ты по сути себе Невесту покупать собрался, Итон искренне возмутился, когда уже вечером Даран ему всё же рассказал о своём замысле. Братья сидели в гостиной после ужина, старший курил барванские сигары, но сейчас даже дымом подавился. "А что тебя так удивляет?" Даран мельком покосился на часы, до перемещения к артефакторам оставалось совсем немного. "Нет, У меня просто слов нет. Ты о чувствах девушки вообще подумал? А зачем мне о них думать? Чем вообще она может быть недовольна? Я выведу её в свет, обеспечу до конца жизни, а взамен мне всего-то и нужна её магия, естественно, одарённый наследники. Весьма взаимовыгодная сделка, как ни крути. Вот когда-нибудь эта твоя расчётливость тебя точно погубит», — указал на него дымящийся сигарой Итан, по-прежнему хмурясь. «Моя расчетливость — это то, благодаря чему я вообще жив до сих пор», — парировал Даррен, едва подавив приступ раздражения. При всей привязанности и уважению к старшему брату его привычка читать нотации постоянно выводила из себя. Итан помрачнел еще больше, но развивать тему не стал. Да и Даррен тоже. Неприятные воспоминания о том, как тяжело пришлось, когда отец выставил фактически на улицу и зрядно испортили настроение. В гостиной воцарилась тишина. Всё-таки сказывалось, что столько лет прожили порознь. Когда-то дружные и стоявшие друг за друга горой братья теперь должны были заново притираться друг к другу. Но думать об этом Дарину совсем не хотелось. Он снова глянул на часы. Ладно, «Пойду к себе. Портал к артефакторам появится в моей спальне с минуты на минуту». «Тебе не терпится ее увидеть!» Впервые за весь вечер Итан улыбнулся. «Мне не терпится удостовериться, что она — моя гарантия получения Вайнс-хола», — возразил Даррен. «Если я смогу точно убедиться в наличии у Милены нужной мне магии, то я сразу же ее и выкуплю». На тот с этих артефакторов станет, начнут ещё какие-нибудь условия выдвигать. Но пока всё шло как и договаривались. Посреди его спальни приглашающий мерцал портал. Раньше Дарно не доводилось бывать в обители артефакторов, так что он даже не представлял, что именно увидит. Хоть Сатор как-то раз и расписывал, что их магическое пристанище это просто шедевр. но духи зачастую любили черешчюрой приукрасить. Отчасти из-за этого Даран не сомневался, что уверение в красоте невесты тоже весьма преувеличенное. Конечно, внешность тут была далеко не самым главным фактором, но всё же. Так что Даран был готов ко всему. По крайней мере, так он считал, ровно до того момента, как оказался по ту сторону портала. Он даже толком осмотреться не успел, как на весь сад рвануло мощнейшее магическое вспышка. Благо опыт сказался. Даран успел в долю секунды выставить защиту, а вот окружающей реальности повезло меньше. На миг она даже скомкалась, как повреждённые декорации дешёвого театра, и пусть тут же начала снова восстанавливаться, он медлить не стал. рванул прямиком к источнику неведомого магического всплеска столь чудовищной силы. Нет, артефакторы точно последние идиоты! Как они вообще додумались разместить здесь высасывающий магию фонтан? Даррен схватил незнакомку за талию, иначе бы девушка точно упала в воду, но даже толком разглядеть я не успел, как примчался Сатор. «Что? Что?» Дух неестественно раздувался, как лягушка. От переизбытка вокруг магии его нещадно колыхало. Что тут вообще творится? Хотел спросить у вас то же самое, только менее цензурно. Процедил Даранского зубы, быв в своём вообще уме подпускать её к подобным сооружениям. Так а я ей говорил, чтобы она тут ничего не трогала. Проблеял артефактор, даже голову в плечи втянул. «Мы же не виноваты, что...» «Значит так». Резко перебил Даррен. «Слушайте меня очень внимательно. Если с ней хоть что-нибудь случится, даже малейшая неприятность отвечать за это, вы будете с братом передо мной лично. Понятно, надеюсь?» «Понятно? Конечно, господин. Дух тихий». Так, старался казаться меньше, что казалось вот-вот просто растечётся лужий цветного тумана. Будем берегать и девушку, как величайшую ценность, даже не сомневайтесь. А теперь сгиньте из глаз моих. Дважды повторять не пришлось. Сатор улетучился так молниеносно, словно за ним гналась целая свора нечистых духов. Пытаясь унять ещё клокочущую злость, Даран перевёл взгляд на бессознательную девушку в своих руках. Он привык, что всегда и во всём есть подвох. Идеальности не существует это факт. Но сейчас смотрел на девушку и не понимал, что же именно с ней может быть не так. Ведь мало того, что и вправду обладает безграничной магией, так ещё и сама по себе идеальна, как будто создана с учётом всех его предпочтений, специально для него. Светлая кожа без изъянов, блестящие густые каштановые волосы, правильные черты лица, так и манящие коснуться поцелуем губы, и сама ведь встроенная изящная по крайней мере, насколько позволяло рассмотреть платье. Неужели и вправду идеально? Но под двух ведь хоть как есть. Вдруг она страдает косоглазием или, к примеру, ноги кривые, или голос, как у хрипшей старой вороны. Если чему-то жизнь дарена и научила, то это тому, что всегда во всём есть обратная сторона. Если этого не учитывать, то в итоге можно очень жестоко поплатиться. Ресницы девушки дрогнули, она открыла глаза. Так, вариант с соглаziem отпадает. Что это было? сбивчиво прошептала она. И голос ведь очень приятный, мелодичный. Это была халатность артефакторов, помноженная на их же тугодумие. Улыбнулся Даран, поставив Милену на ноги. Как вы себя чувствуете? Она ответила не сразу, огляделась так растерянно, словно ждала ещё кого-то увидеть. И чем она так взбудоражена? Как-то самолюбию не очень-то льстило, что не он причина её эмоций. Всё в порядке. Спасибо, ответила она, но так неуверенно, будто сама в этом сомневалась. А вы, как я полагаю, лорд Даран? Вы ждали кого-то другого? Он всё же постарался не показать своего недовольства её чрезчур равнодушной реакцией на него. К тому же, даже просто смотреть на Мелену было весьма приятно, и ещё приятнее думать о развитии событий, когда он будет не просто смотреть. Она взглянула на него так красноречиво, что ответ я не ждала никого, и ты тоже мне не сдался, в её голубых глазах угадывался вмиг. Самолюбие получило очередной удар. Как-то не привык он, чтобы девушки реагировали на него столь странно. А где смущение, кокетливые улыбки, восхищённые взгляды? Меня предупредили, что вы придёте. И всё же, чем она так взволнована? Если причина не в нём, тогда в чём или в ком? Думаю, вам уже объяснили сложившуюся ситуацию. Вам придётся задержаться здесь на несколько дней, чтобы ваша магия успокоилась после переноса. А после я уже заберу вас к себе. Полагаю, будет не лишним заранее узнать друг друга получше. Самое важное о вас я и так знаю. Её явно что-то покоробило в его словах. И что же, с нисходителем поинтересовался он. Боюсь, мой ответ вам не понравится, потому предлагаю закрыть эту тему. Милена замолчала, будто прислушивалась к своим внутренним ощущениям. Быть может, она такая странная именно из-за всплеска магии, наверняка же подобное для неё в новинку, так что просто нужно дать время прийти в себя. Ну почему же? Мне очень даже любопытно услышать. Каково ваше первое впечатление обо мне? Даранс не сходительно улыбнулся. А вот сейчас она смущённо пролепечет, что ещё ни разу в жизни не видела столь привлекательного мужчину, и у неё даже голова кружится от волнения, что он рядом. Милена всё же снова посмотрела на него, но так, будто только сейчас увидела впервые. Это что же? До этого была так занята своими мыслями, что даже рассматривать его не стала. То есть он был для неё эдакой говорящей частью пейзажа, самолюбие получило прямо удар под дых, а ответ Милены так просто добил. Лорд Дарн, я прошу меня извинить, но сейчас всё же не лучшее время для разговора. Что? Ушам своим не поверил она что, пытается от него отделаться? Тем более то, что вас интересовало, как я понимаю, вы и так увидели, добавила Милена. Потому не смею больше вас задерживать. Вас настолько напрягает моё общество? сухо уточнил он. На миг, задумавшись, она как ни в чём не бывало выдала: Просто после случившегося с моей магией мне необходимо прийти в себя в тишине и одиночестве. И даже не смущается вот так вот открыто ему врать, что ж, можете идти. Дарен всё-таки ответил спокойно, не показал своего нарастающего раздражения. Но надеюсь, вы отдаёте себе отчёт в том, что это не только не последняя наша встреча. Вам предстоит стать моей женой. Так что вот так сбегать от меня вы уж точно не сможете. Она даже ответить не удосужилась, больше не взглянув на него, быстро пошла прочь. Едва Милена скрылась из вида, как тут же в паре шагов от Дара возник Сатор, заискивающе пролепетал: "Когда мы можем договориться об оплате, господин?" Даран покосился на артефактор с нескрываемым раздражением. "Тот тот же настражился. Или вас что-то не устроило? Девушка повела себя неприемлемо, так ведь мы и нарочно опаили её успокоительным зельем, чтобы вела себя смиренно. Чем, чем вы её опаили?" перебил Даран таким тоном, что дух вмиг голову в плечи втянул. "Господин, так ведь Зелье самое беспоидное, жаром заверил артефактор. И всё ведь исключительно на благо, чтобы Милена не так эмоционально переживала перенос в другой мир. Чтобы никаких больше зелий. Терпение даровано было на пределе, вообще. Никакого магического воздействия на неё. Я хочу видеть её такой, какая она есть, и никак иначе. Завтра вечером вы снова откроете мне портал сюда и на 2 часа, как минимум. Да, да, конечно, как скажете. Дух закивал так часто, что выглядело даже неестественно. Но вы всё же хоть намекните, устраивает ли вас товар или быть может меня всё устраивает. Но вот с заверениями о прекрасном, покладистом характере вы уж точно знатно приврали. «До завтра вы должны выяснить, чем именно Милена так встревожена, и сразу же доложите мне». «А она чем-то встревожена?» — изумился Сатор. «Так девушки же всегда себя так ведут. Нелогично и вопреки здравому смыслу». «Я сказал, вы услышали. Завтра жду с докладом еще до наступления вечера. И вечером, чтобы все здесь для нас организовали». Раздражение лишь настало. Конечно, господин, само собой. Артефактор с перепугу даже поклонился. Открывайте мне портал обратно. Что ж, его догадки о подвохе, как всегда, оказались верны. Характер у Миленны явно тот ещё. Нужно как можно скорее узнать, чем же она обеспокоена, раз даже на него толком не отреагировала. В конце концов она станет его женой, так что он должен быть в курсе всех её мыслей, чтобы отсекать для него нежелательное. Ничего. Завтра у них будет предостаточно времени нормально пообщаться. уж теперь-то он вот так уйти ей не позволит. Ладно, сегодня сделал послабление из-за выплеска магии, но это было первый и последний раз. Милена. Ты что натворила? Почему он так быстро ушёл? Накинулась на меня леди Илея, влетела следом, едва я вернулась в свою комнату. Да ничего я не натворила. Я опустилась в кресло, чувствуя себя совершенно обессиленной. Уж очень всплеск магии вымотал. Просто этот ваш лорд Даран убедился, что магию я обладаю. И этого ему оказалось вполне достаточно. "Да?" удивилась она. "Хм. А как я слышала, он не упустит возможности потаскаться за любой более-менее симпатичной девушкой. Как-то странно, что почти тут же ушёл. Ушёл и ушёл. Лично я надеялась, что больше его не увижу. Этот зеленоглазый брюнет пугал. Пугал так, что мурашки по спине бежали." Когда он держал меня на руках, я чувствовала себя такой беспомощной перед ним. Нет, конечно, мне и на земле попадались мужчины высокие, широкоплечие и крепкого телосложения, но ни от одного из них так явственно не исходило чувство опасности. Когда мне до этого леди Илея описывала Даррена, я представляла себе такого молодого, избалованного жизнью легкомысленного по весу. А на деле увидела хищника. Да, молодой. Да, отрицать не буду, чертовски привлекательный. Но при этом с первого взгляда видно, насколько он проницательный, болевой и наверняка даже жесткий. Такой не только своего не упустит, но и любого ради цели по земле размажет. Нет, спасибо, лучше этого дарно обходить десятой дорогой. Вот только выбраться отсюда я все равно должна. Просто обязана. Леди Илея собралась уходить, советоваться с артефакторами, но я спросила у нее. «Скажите, а что в итоге стало с моим отцом?» Она хоть и явно не ждала этого вопроса, но все же пояснила. «Да подлинно никто не знает, как я думаю. Власти пытались его отслеживать, но потом он пропал. Теперь-то понятно, что он был в твоем мире». После появился здесь вновь, но совсем ненадолго. Он исчез. Но перед его исчезновением был такой мощный всплеск магии, что по миру даже волна землетрясений прокатилась. Сомнений не остаётся, что Амлан Тиерский погиб из-за этого проявления собственной силы. Да и с тех пор его магия больше не была замечена в нашем мире. Чуть помолчав, она продолжила: Говорят, что у таких, как он, магия не только безгранична, но и губительна для обладателя, потому что чисто физически никто не в силах вмещать в себе такую мощь. Но у ты подобной участи можешь не бояться. Свадебная церемония создаст определённую связь, так что твою магию муж сможет контролировать, перенимая часть на себя. Получается, гибель тебе точно не грозит. Кстати, ты хоть впечатлениями поделись, посхватилась она. Как тебе лорд Дарен? Надеюсь, ты не влюбилась с первого взгляда в этого развратного красавца? Нет, уж поверьте, я с раздражением поморщилась. Он точно не в моём вкусе. Надеюсь, лорд Лиам понравится больше. Вот и чудно. Леди Элия радостно всплеснула руками и выбежала из комнаты. А я устало прикрыла глаза, откинувшись на спинку кресла. Папа жив. Это точно была не галлюцинация. Я слышала его голос наеву. Видимо, как-то через связь наших одинаковых магий он смог говорить со мной. Но раз все считают его погибшим, то где он тогда? В его голосе был не только призыв, это мольба о помощи. ужали кто-то захватил его в плен, чтобы использовать как магический источник. Но ведь мой отец должен считаться самым сильным магом. Как его тогда могли захватить? Получается, есть кто-то сильнее? От всех этих мыслей просто голова шла кругом. Все мои воспоминания об отце были исключительно светлыми. Я не сомневалась, что он всё же любил меня. Да и мамины слова это только подтверждали. Перед тем, как исчезнуть навсегда, он уверил, что любит нас с тобой больше жизни, и потому ради нашего же блага должен уйти. Вдруг недруги смогли отыскать его на земле, и чтобы уберечь нас, он ушёл, а в итоге теперь где-то в этом мире в плену, и никто, кроме меня, не в силах ему помочь. Но я-то что могу? Я глубоко вздохнула, пытаясь хоть немного взять себя в руки. Боюсь, без успокоительного зелья у меня бы точно началась истерика. Значит так, возвращение на землю пока откладывается. Я должна выбраться в этот мир и найти отца. Как именно другой вопрос. Будем разбираться с проблемами постепенно. И 10 минут не прошло, как в комнату снова ураганом ворвалась леди Элея. Милена, у меня для тебя две новости. Плохая и хорошая. С какой начать? Давайте с хорошей. Немного позитива мне бы сейчас точно не помешало. Митор сегодня разговаривал с лордом Леомом. Тот выразил жгучее желание увидеть тебя как можно скорее. Так что завтра днём тебя ждёт знакомство с ним. И это хорошая новость? Да. Какая же тогда плохая? Я заранее на приглась. А плохая в том, Что лорд Ударно сегодняшнего почему-то казалось недостаточно, с явным недовольством ответила леди Иллея. Он настаивал на том, что завтрашний вечер вы проведёте вместе. Опять он, и я чуть не простонала. Одна мысль, что придётся снова встретиться с ним, навевала лёгкую панику. Да он же словно нас сквозь меня видит. Этот тип явно не привык получать отпор. Но я же могу отказаться, верно? Я ухватилась за последнюю возможность. Боюсь, что нет. Леди Илия замялась. Ладно, тогда делаем упор на неведомого лорда Лема. Гарант точно отмётается, а вот второй претендент вполне может стать для меня путём отсюда. А уже оказавшись на свободе, буду думать, как отца искать. Всё равно этот свадебный сезон сколько-то длится до самих свадеб, так что время у меня в запасе будет. Ну и денёк мне завтра предстоит.